Глава двадцать вторая. Матвей. Спустя три дня я не мог сказать, что у нас с Викой многое изменилось. Всё так же она вредничала и скромничала, если я внезапно нападал. Для большинства студентов наша пара встречалась и раньше, но мы-то знали, что теперь по-настоящему. «Вика, твой парень кое-чего ждёт?» Провёл её до двери, но не отпускал так сразу. «Интересно, чего?» Хитренько блеснула зелёными глазками. «Удачи пожелать?» «Сойдёт, но мало». «Я с собой яблоко взяла, могу отдать?» «Невиданная щедрость. Понимаю ещё пирожки тётю Фа, и от них грех отказываться. Мы с пацанами тогда сняли пробу. Ждём теперь Ростика с новым гостинцем. Нет уж, яблоко себе оставь. И если предложение все?» Я отвернулся, не договаривая, что только я нападаю, хоть бы раз дождаться и мне от неё. Вика неожиданно положила ладони мне на плечи и встала на носочки, приближая лицо. «Специально для моего парня есть ещё одно предложение». Сама прикоснулась к моим губам в поцелуи, но я и не зевал захватывать девушку в кольцо своих рук. «Всё-таки разница есть у нас. Нам больше не нужен повод с прикрытием, а расставания затягиваются всё дольше и дольше. Рядом с нами закашлялись. Хоть бы лечились». Не разрывая поцелуи, я скосил глаза. «Вы же у нас спортзал не видели. Пойдёмте быстрее туда». Отец, проходя мимо, поторопил свою делегацию. Раньше бы я подумал, что вовремя мы засветились, для дела сработали. А сейчас просто прижал рыжую макушку к своей груди, чувствуя себя счастливым идиотом. На лекции Соломона я не мог спокойно усидеть на месте. Прямо разрывала мысль, что я до сих пор ничего не выяснил. Кабинет его уже два раза исследовал, даже трусы его нашлись, а видео нет. В ноутбуке препода никакого намёка. Телефон ненадолго стянул, когда лев его отвлекал. И там ничего интересного. Значит, он врёт. Так считают друзья. А вдруг есть компромат, и он ждёт конференции выступить? Подстава ведь реальная. Соломон всё спланировал чётко, не учёл только, что наличие моей невесты сразу подставит Катюшу. Хотя там, что дядя, что племянница, вдвоём охренели. Самый логический вывод с видео виделся только во времени. Где бы Соломон не прятал запись с видео, он обязательно её возьмёт в день конференции. Действовать придётся экстренно и быстро, успеть бы только. Но совсем уж на самотёк подлого жучару оставлять не собирался. С сегодняшнего дня начинается и моя проверочка. Следи за Соломоном. Я тихо обратился к льву. Если пойдёт на выход раньше, чем закончится лекция, сразу дай мне сигнал. Мы постараемся быстро справиться. Тим уже ждал в коридоре. Мы специально разделились, чтобы покидая лекцию не вызвать подозрения. В кабинет Соломона я пробрался уже как к себе домой, с запасными ключами, которые есть от всех кабинетов. Тим вытянул из-за пазухи нашей подарочки преподу и торопил меня. По моему плану, мы собирались установить камеры в виде жучков и тоже записывать препода. Не только ему меня отслеживать, я тоже не промах. «Здесь он точно не заметит». Тим показал на шкаф. «Я подключу, а ты проверь, чтобы направление было на стол». «В чем-в чем, а в электронике Тим разбирался?» «Не зря же роботы мечтает собрать». «Отлично, видно. Я проверил». «Теперь вторую надо прицепить». Ещё два жучка мы установили за гарнизом и под столом. Скоро начнётся сериал под названием «Чем занимается Соломон». Надо попкорна купить, чтобы веселее смотрелось. Лев мыкнул на мой телефон, что препод намылился раньше звонка уходить. И мы быстро закрыли дверь, незаметно сбегая. С Викой встретились уже в столовке, для двух подружек всегда теперь держим свободное место. Лина подсела к льву с предупреждением, чтоб не нападал на неё во время ланча. «Угу», так друг и послушался. Его звериная натура сразу девушку к себе прижала лапами. Глядя на то, как она брыкается, но при этом сама же ловит его внимание, я почти что увидел нас с Викой. Неужели мы себя так ведем, вроде с цепи сорвались? Решил уточнить у своей рыжей пары. Ты – да, тот еще дикарь. А я девушка культурная, веду себя прилично. Послала мне улыбочку довольную. И это мне утверждает та, кого я в мыслях с первой встречи называл дикаркой? Пусть так и будет, малышка. Слегка прикоснулся губами к её ушку, а потом туда сообщил. «Видишь, там Катюша сидит через стол, поглядывает на нас. Давай я её угощу твоим пирожным. Вот она обрадуется. Только попробуй. Тебя прибью, потом её. Нет, наоборот. Да какая разница? Обоим не поздоровится точно. Ух, из-за орала я чуть не оглох. Даже парочка льва отлепились ненадолго друг от друга. А Тим вовсе пригнулся, чтобы под обстрел не попасть. Пошутил всего-то. Мне же только ты нужна. Пришлось умерить бушующий огонь моей и только моей дикарки. Ну и шуточки у тебя, Мэтт». Подвела она глаза к потолку и хихикнула мне в губы, когда поцеловал. «Нет-нет-нет». Тим откинул свой сэндвич, уставившись на всех нас. «У меня не будет с девушкой такого». «Вы очень странно себя ведете. Я бы чокнулся с такими отношениями». Мы со Львом переглянулись под смех наших девочек. «Учти, Тим, мы свидетели твоих планов на будущее. Ты еще и сам не успеешь понять, насколько влип, а мы уж заметим», – подмигнул ему Лев. «И тоже будем над тобой прикалываться. Мозги мало помогают, когда чувства вылезают наружу». Почувствовал в своей руке вложенную теплую ладошку. «У тебя ко мне правда чувства?» – заливаясь румянцем, прошептала мне Вика. «Понимаю, времени прошло немного. Все равно не хочу, чтобы во мне сомневалась, но вижу это в ее глазах». Вика словно боится довериться, а я всегда был уверен в себе, но рядом с ней боюсь не сдержать обещания. «А что ещё, по-твоему, у меня к девушке, которую хочу пригласить на свидание?» «Смотря какая девушка и куда пойдёте», – осторожно начала выпытывать. Сделал задумчивый вид, будто выбирал одну из миллионов вариантов. «Ну, не знаю, знакома ли ты с ней?» Девушка со мной будет такая, зеленоглазая, рыженькая, частенько ворчит, бесится от имени Катюши и любит со мной цело... Всё, всё, хватит, я догадалась. Засмущалась и прервала весь список. А куда её поведёшь? Передай, что вечером она узнает. Вика, ты же шутишь, да? Втянула голову в плечи, когда поняла, что будет из себя представлять наше свидание. мэт Я почуяла подвох ещё на фразе «Запрыгивай в телегу, сейчас найдём укромное место и тряхнём стариной». Что там за старина такая? Нужно ли ею трясти? И почему это так веселит Гордеева? Стоило нам приехать в какую-то парковую зону, и парень вытащил содержимое багажника, у меня мгновенно защемило крестец. «Ой, нет, только не это!» – зазвенел от страха мой голос. «Всё, что угодно, но не это!» «Не дрейфь, краснокожая! Чего так разволновалась?» Подбодрил меня счастливый Бабуин. Конечно, ему же удалось меня удивить. Не это ли повод для радости? Минута славы у парня. Кураж в жизни наше всё. Подтвердил он мои самые страшные опасения. Опыт у меня имеется, если что подхвачу. И сунул мне в руки страшного вида ролики. Это мои детские, они как раз твоего мини-размера. Чёрные, тяжёлые и потёртые. Прям как моя будущая жизнь, когда упаду и не встану. «Гордеев!» – ошарашенно просипела я. «Не подумай, что я преувеличиваю, но спорт вообще не про меня. Всеё жуткое действие всегда заканчивается катастрофой. Любая активная нагрузка – жди беды». «По тебе незаметно!» – метнул на меня оценивающий взгляд Матвей. «Подтянутая, прыткая, неугомонная!» – заключил он и достал из машины свои новые блестящие красного перелива ролики. «Я не шучу!» Захныкала я чувства, как натягиваются от страха жилы. Я с детства придерживаюсь одного простого правила. Не хочешь ходить в синяках – лучше не двигайся. Это осозналось не сразу и было весьма болезненно. Нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь. Все те несколько попыток, что я мечтала проявить себя и пыталась хоть в чем-то преуспеть, заканчивались тем, что меня либо снимали с капота машины, либо отскребали от земли. Каждый раз мое самомнение и кривый копчик сильно страдали. «Здравствуй, асфальтовая болезнь». «Равновесие и я — это две противоположности, что обходят друг друга стороной при любом раскладе. Всегда срабатывает притяжение земли. Может, хотя бы в этот раз мне выпадет хорошая карта, и я не паду жертвой своей собственной неуклюжести. Но, как говорится, закон подлости всегда работает на совесть. Будем учиться ловить кайф», — клятвенно пообещал Гордеев, пиная мою и так уже лежащую надежду. «Ещё добавки попросишь?» Закинув на плечо спортивную сумку с амуницией, потянул меня к ближайшей скамейке. Что ж, умереть так умереть. Меня тщательно упаковали в принадлежавшие юному Гордееву всевозможные наколенники, налокотники, наладонники. С гордостью втиснули в ботинки, которые определенно были на размеры четыре больше, и буквально вынесли на дорожку, так как самостоятельно передвигаться во всем этом я практически не могла. Не обращая внимания на мои протесты, этот гомодрил, что скоро будет убит, поволок меня за собой, уверенно виляя между прохожими людьми. На деревянных, негнущихся ногах я с диким воплем покатилась за ним. «Всё, даю себе слово. Если выживу, это последний раз, когда я слепо доверилась этому бесстыжему головорезу». Шлем впился в кожу. Кажись, шейный позвонок передавило. Сейчас голова отлетит быстрее, чем оторвутся ноги. «Ё-моё, за что мне всё это?» «Ищите меня среди костей забвенных, что потом будет складывать в пакетик перепуганный Гордеев. Спрячет в лесу, а если спросит, то сама упала». «Всё нормально?» «Я не...» «Супер, значит, ускоряемся». «Да...» «Ежели мы эту что в голову встрянет, ты штопором уже не вытащишь». Я потела, материлась, но движение не прекращалось. Довольно Гордеев упорно показывал, как нужно ездить зигзагами и производить на пешеходов неизгладимое впечатление. Не буду скрывать, у меня под корочку тоже всё записывалось. «Класс! А теперь сама!» Вдруг донеслось до моих ушей, и роль Камикадзе стала для меня неизбежной. И вот он, мой звёздный час. Алина Кабаева за углом просто грызла ногти от зависти. Движение плавно преобразовалось в шпагат. Раскинув руки и проделав красивое сальто, я на дрожащих ногах прилегла на асфальт. Немного полежать, подумать. Где-то сверху возник Гордеев, и одним поднятием вернул меня в исходное положение. «Спасибо ему, добрый человек». Не осмеливаясь даже моргнуть, застыла на месте, надеясь, что меня больше не станут испытывать на прочность. «Ну где там?» «Держи равновесие, Вик, и всё получится», — подсказал мне хренов инструктор и любезно подтолкнул в спину. «Я девочка хваткая, всегда в боевой готовности, как-никак превосходство перед остальными. Земля меня любит больше всех». Повторив кульбит, но уже гораздо красивее, я опять воссоединилась с асфальтом. Перспектива кувыркаться на одном месте до вечера меня как-то не радовала. Напряжение в ногах возросло, да и в кулаках тоже. Вот пусть только приблизится гомодрил по калачу на славу. Испытания закаляют. Еще и ещё пару неудачей ты будешь профи, малышка. Раздалась над духом и можно даже не гадать, что из этого вышло. Направление задано, впереди яма. Там я и останусь во веки веков. Не поминайте лихом, друзья. Я всего лишь полюбила идиота. И, кнув от страха, впала в панику. Не отрывая взгляда от неумолимо приближавшейся пропасти, почуяла, как запахло жареным. Мгновенно прорезался голос, и я во всё горло заверещала. «Гордеев, спасай!» Мой зов был услышан, и последнее, что я увидела прежде, чем зажмурить глаза, это матовей с проворством профессионального зайца перепрыгнул через яму и выставил руки, чтобы меня поймать. «Ой!» Послышался глухой стон, и я приземлилась на что-то мягкое. Открыв глаза и обнаружив нас с Мэтом лежащих в раскорячку, я с необыкновенной радостью обняла своего спасителя и совсем под девичьи спросила: "Ну как? У меня получилось? Я стала профи?" "Тебе нет равных, ненаглядная моя", прохрипел парень, выпучивая от натуги глаза и медленно раздвигая свои ноги, между которыми расположилось мое колено. "Думаю, что тебе не требуются никакие учения. Поехали отсюда. Ты мной гордишься, да?" подчесала шлем об его подбородок. «Очень!» – пропыхтел он, аккуратно спихивая меня со своего примятого тела. «Ты лучше всех!» «Может, и еще?» – прижалась к ненаглядному. «Нет!» – отчаянно выкрикнул он и осторожно от меня отстранился. «Мне для этого ракушка нужна!» «Какая ракушка? Зачем?» «Защита паха, милая, защита паха!» – и демонстративно прикрыл свое почти уцелевшее достоинство. «Со мной ты можешь ничего не бояться, дорогой мэт Рассмеялась я, выдыхая и уже более спокойно укладывая голову на мужскую грудь. «Когда ты рядом, дорогая Вика, я даже с огнём готов играть!» Смешливо постучав по моему шлему, ласково погладил меня по спине. «Не ушиблась?» «Не успела. Ты пожертвовал собой. Так будет всегда. Я буду рядом!» Поддавшись эмоциям, коряво расстегнула шлем и прильнула к Матвею губами. Сердце подпрыгивало от нежности, так поразили меня его слова. С каждым мгновением я все сильнее прикипала к нему и не хотела расставаться. Мне хотелось верить в его искренность в чувства и в наше счастливое будущее. Кто еще будет учить меня быть смелой? Кто подхватит и закроет собой? Кто будет так обнимать и шептать на ухо, какая я смешная, но оттого и самое неповторимое? Я поняла одно: я хочу и жду этого только от Мэта, моего Мэта.